Глава 32 То, что произошло, Варган не мог вообразить даже в самой смелой фантазии. Он читал о чем то подобном в книгах о древних битвах, но никогда не слышал ни о чем подобном вживую. Демоны образовали что-то вроде валуна из черной магии, соединившись в бестелесный, но очень мощный сгусток энергии. Стоило ему снять защиту, и эта смертоносная масса покатилась прямо на них, снося всё на своем пути. Варган испугался за Марину, схватил ее и прижал к себе, накрыв несколькими слоями защитных куполов. Не спасло. Невеста выскользнула из его рук, словно растворилась. Тьма накрыла его всего на несколько секунд и тут же развеялась, прихватив с собой самое ценное, что он защищал на этом острове. И на Мирянку, потомка драконов. В первые минуты Варган указалось, что он оказался внутри странного сна. Он отказывался верить в произошедшее. Впервые за долгие столетия своей жизни он впал в настоящую панику. Не удавалось ухватиться ни за одну мысль, спланировать свои действия не получалось. Варган не знал, за что хвататься. «Вар!» Неожиданно в лицо прилетел удар от Арнхольда. Варган пошатнулся. И в изумлении уставился на друга. Нос саднет от его кулака. Приди в себя! рявкнул на него друг. Он сам стоит белый, словно простыня. Я в себе, машинально отозвался дракон. Был бы в себе, не пропустил бы удар, отбрил Арнхольд. Действительно, когда это он в последний раз пропускал удар, в далекой юности, не позже. Им нужна ее магия. Первая осмысленная фраза, которую произнес Варган, беря себя в руки. «Несколько часов ее будут держать и готовить, а затем попытаются выпить. Какое-то время у нас есть». «Часа три, не больше», — подтвердил Варган и бросил затравленный взгляд на джунгли. Демоны расположились в восточной его части. «Нужно отправляться за ней», — решил дракон. «Но что ты им противопоставишь, Варган?» Ты восстановился не до конца, да и... Ты поможешь мне?» — резко спросил он. «Идти в глотку к демонам на проклятых островах?» — взмахнул руками Арнхольд. «Конечно, я иду с тобой. Какие тут могут быть вопросы?» На этом разговор был окончен. Времени крайне мало. Марине осталось жить несколько часов, если Варган не подоспеет. Поэтому он обязан явиться туда до того, как демоны расколют ее душу, словно ореховую скорлупу. К счастью, чтобы извлечь силу из сильного мага, нужно провести определенные ритуалы и ослабить его. Это дает немного времени. Марина. Стоило представить ее одну в плену у демонов, как все внутри холодело. Варган не привык к таким ощущениям. Он всегда сохранял трезвость разума. Что с ней делают? Она освоила навыки первичной самозащиты, но вряд ли это поможет ей в противостоянии с теми, кому сам Варган не смог противостоять. Она не оперившийся птенец, которого похитили из гнезда. Не сказав больше ни слова, мужчины двинулись на восток. Варган использовал магию, чтобы ускориться. В какой-то момент они оказались в центре острова. И вот тогда-то он и заметил неладное. «Стой!» — скомандовал дракон другу. «Здесь!» — он указал на каменистую поверхность под ногами. «Дело не в ней самой, а в той магической бреши, которая бросается в глаза». «Кротовая нора?» — нахмурился Арнхольд, присмотревшись. «Очень похоже на то», — согласился с ним Варган, изучая структуру этой дыры. «Она очень странная. Целиком состоит из магии самого острова». От черной магии здесь лишь остатки. «Как такое возможно?» – изумился Арнхольд. Этот проход создал дух острова. Варган сделал единственно возможный вывод. «Но зачем? Он же от них страдает». «Именно», – кивнул дракон. Дух просил Марину избавить его от демонов, но она решила покинуть остров и не исполнила просьбу. «Как девчонка могла избавить остров от демонов?» воскликнул Арнхольд. «Дух сказал ей, что она на это способна», усмехнулся Варган. «По-моему, он хотел, чтобы она повлияла на меня». «И она влияла?» хмыкнул друг. «Нет, она училась и не отвлекалась на ерунду», закрыл тему дракон. Идем, решил он и занёс ногу, чтобы шагнуть в кротовую нору. «Ты куда?» воскликнул Арнхольд. «Нужно выяснить, что на той стороне, пока она не схлопнулась!» Сквозь зубы рыкнул Варган. «Что там выяснять? Там демоны!» Арнхольд усомнился в рассудке дракона, судя по его взгляду. «Это самый короткий путь!» Дракон начал терять терпение. «Ты со мной?» Он потребовал определиться. «С тобой!» Обреченно вздохнул Арнхольд и создал для них несколько защитных пологов, накрыв и себя, и дракона. Не теряя больше ни секунды, они вошли в портал. То, что произошло потом, Варган помнил обрывками. Так всегда бывает во время интенсивного боя. Стоило выйти из портала, как на них набросилась целая ватага черных варгхов и демонов. Благо дракон успел подготовиться и выставил щиты. Чтобы похитить Марину, демоны потратили уйму энергии, а потому сейчас они уже не так сильны. Варган вступил в схватку и сразу почувствовал, что что-то не так. Одно ударное заклинание, и он смел половину атакующих его тварей. Харнхольд удивленно вскинул брови и без особого труда ликвидировал вторую половину. Странно, но силу дракона совсем не убавилось. Он отметил это мельком и направился дальше. Похоже, демоны не ожидали столь быстрого появления дракона. Вокруг царит хаос. Темные сущности мечутся туда-сюда, не спеша атаковать. Но взгляд его приковала яма. Он уже видел такое на других островах. В таких демоны держат добычу и питаются ею. Готовят до состояния, когда из мага можно будет высосать все силы. Сбежать из ямы невозможно. Варган ни секунды не сомневался в том, что Марину держат там. Он издалека заметил клубящийся над ямой черный дым. Это демон. Так он выглядит, когда не принимает форму человека. Что ему нужно от своей жертвы? Ответ пришел почти сразу. Жертву попытаются высосать, наплевав на все условности. Не получится высосать все, возьмет половину. Дракон бросился к яме. На ходу создал несколько заклинаний, чтобы оттеснить и уничтожить. Если попытаться убить демона прямо сейчас, можно навредить самой Марине. Арнхольд прикрывал дракона со спины, когда он отцеплял паразита от своей невесты. Черный дым наполовину заполнил яму, и одним лишь богам известно, что он сейчас делает с Мариной. Варган еще никогда не действовал так грубо и так ювелирно одновременно. Пришлось точечно приложить огромную силу, чтобы вытащить эту тварь на поверхность. Дракон бросил на демона сеть, поймал его и потащил вверх. Ощущение было такое, словно он пытается вытащить клеща. Получилось. Клубящееся темное облако медленно поднялось над ямой. Все силы дракона уходят на то, чтобы удерживать демона в подвешенном состоянии. А там, внизу, Марина нуждается в помощи. Если она вообще жива, конечно. «Арн!» — крикнул Варган через плечо. «Давай ты!» Он кивнул на яму, давая понять, чтобы вытаскивал девушку. «Сама она не выберется». Друг замялся лишь на пару секунд, но исполнил приказ. Он склонился над ямой. Варган скосил глаза, пристально наблюдая за лицом Марнхольда. «Что там?» Он отвлекся лишь на секунду, и демон решил этим воспользоваться. Один сильный толчок, который едва не прорвал всю сеть. Лишь в последний момент Варган сжал его так, чтобы эта тварь даже шевельнуться не могла. Тем временем остальные демоны никуда не делись. Арнхольд еще держит щит, но его ресурсы гораздо меньше, чем у дракона. Друг занят слишком важным делом, чтобы требовать от него поддерживать защиту. Но стоит отпустить щит лишь на секунду, и темные существа снова атакуют их. «Арн, пусти меня!» — негромко произнес Варган. Он осторожно проник во внутрь структуры щита и начал вытеснять потоки друга, заменяя его магию своей, более прочной. Силы-то отняла немало, но резерв дракона сегодня как будто бездонный. «Есть!» — услышал он возглас от друга, и с сердца словно камень свалился. «Марина жива. Это самое главное». Варган даже посмотреть в их сторону не может. Все внимание сосредоточено на демоне, которого он держит в тисках. «Это существо здесь за главного». Крупнее и чернее этой твари здесь нет. Она у меня. Арнхольд подошел к Варгану со спины, держа на руках Марину. Судя по тому, что от нее не слышно ни звука, невести дракона пришлось нелегко. Демон все-таки смог что-то из нее высосать. Как она? отрывисто поинтересовался Варган. Этот Арнхольд кивнул на черный дым в магической сетке. Успел ее укусить, как я предполагаю. Но она жива, добавил он бодрым голосом. Дракон прищурился, решая, как поступить дальше. Держать оборону он сможет еще долго, но создание низшего мира его отсюда не выпустят. Резерв большой, но не бесконечный. Варган обдумал несколько вариантов и принял решение: Я открою портал, уноси ее, отрезал дракон. Он отметил, как настороженно застыл друг. Харнхольд явно сомневается в том, что у Варгана хватит сил на такие фокусы. Слишком большая нагрузка даже для дракона. «Есть!» — не стал спорить он. Варган максимально сосредоточился на том, чтобы открыть портал. Это потребовало использовать все навыки, которые он наработал за несколько сотен лет жизни. Пришлось расщепить собственную магию на три части, питая каждую из них энергией. Портал появился возле Арнхольда в виде небольшого пятна, которое начало постепенно разрастаться. Когда портал достиг человеческих размеров, Арнхольд с Мариной на руках вступил в него. Уже через пару секунд он стоял на берегу возле шлюпки в безопасном месте, а Варган остался среди демонов. Он закрыл портал. Теперь у него полная свобода действий. Пришло время встретиться лицом к лицу с хозяином этого острова. Варган укрепил щиты, фактически создав непроходимую стену, и отпустил сеть. «Прими человеческий облик», — холодно приказал дракон. Черный дым клубился над землей и постепенно начал обретать человеческую форму. Перед Варганом предстал темнокожий мужчина с набедренной повязкой. Окинув взглядом странный облик демона, Дракон усмехнулся. Он явно надеялся завлечь Марину красивым мужским телом. Очень сомнительно, что она могла купиться на такое. «Назовись», — потребовал Варган. «Ом», — коротко ответил демон, не сводя с дракона горящего ненавистью взгляда. «Он напоминает ядовитую змею, которая выжидает момент, чтобы напасть на того, кто сильнее и крупнее ее». «Ты похитил мою невесту, Ом» с расстановкой произнес Варган. «Она такая сладкая, что я не удержался», — едко отозвался демон. «Ты знаешь, как мы оказались здесь?» — прямо спросил дракон. «Ты знаешь, кто послал ту бурю?» По глазам своего собеседника он понял, что ответ утвердительный. «Кто-то получил доступ в верхние миры», — зашел он с другой стороны. «Ты что-то слышал об этом?» «Это невозможно!» с усмешкой произнес Ом. «Ты не выглядишь удивленным, подметил Варган. «А знаешь, что я думаю? Думаю, тебя предупредили о том, что мой корабль будет проходить недалеко от острова. Откуда у демона столько энергии, чтобы похитить мага из рук самого дракона?» Сказав это, он отпустил несколько плетений, которые пронзили черную сущность, словно нож горячее масло. Демон согнулся от боли и захрипел. «Кто стоит за всем этим?» — рявкнул он на него. «Не знаю», — просипел демон. «Врет. Драконы всегда чувствуют, когда эти твари врут». «Знаешь». Варган склонил голову на бок и пронзил черное существо еще одним плетением. «Ты специально охотился за ней. Ты обо всем знал». «Если он дожмет еще немного, эта тварь сгорит изнутри» хоть ома принял человеческий облик варган видел его истинную сущность уродливое кривое никчемное создание он бы никогда не смог в одиночку сделать то что сделал ему помогал кто-то более могущественный говори иначе я убью тебя зарычал варган и заметил странность атаки на щит прекратились остальная нечисть больше не пытается бросаться на дракона Неужели разбежались от страха? Ты и так меня убьешь, негромко произнес демон. В чем-то он прав. Я могу затолкать тебя обратно в нижний мир, а могу развеять. Просветил его варган. Выбирать тебе. Драконы никогда не щадили мой народ. Протянул Ом. Не верит значит. Что ж, а он не дурак, это надо признать. Обычно демоны гораздо глупее. Кто за тобой стоит? припечатал Варган. Он ничего не ответил. Он усмехнулся, растянув свой большой рот. От него ничего не добиться. Это пустая трата времени. Ладно, пойдем другим путем, ⁇ решил Варган и кардинально изменил тактику. Он больше не пытался причинить боль демону. Одним заклинанием, попавшим точно в цель, дракон разбил структуру своего противника в буквальном смысле рассыпал его на составные части. «Так-так-так, вот теперь лучше». Перед драконом предстала внутренняя структура демона. Среди мерзкой черноты выделяются всполохи света. Белые, синие и несколько фиолетовых. Уровень силы у него и вправду неплохой. Вопрос в том, кто дал ему эту силу. Фиолетовая от Марины, в этом нет сомнений. Но откуда все остальное? Варган развеял остатки демона и всмотрелся в белое пятно. В каком-то смысле происходящее похоже на вскрытие хищника, когда из его желудка достают жертв и определяют, кого же он сожрал. Дракон может с уверенностью сказать, что эта конкретная тварь откусила кусок от дракона. Он задумчиво смотрел на сверкающий белый шар, очищенный от всякой скверны, и не мог поверить своим глазам. Эта магия принадлежит дракону. Сомнений нет. Но как такое возможно? Ни одному демону не под силу причинить вред столь могущественному существу. А это означает только одно. Некий дракон сам предоставил свою магию для демонов. От такого открытия Варган на несколько секунд оторопел. Предатель среди драконов... «Но зачем?» Немного подумав, он понял, зачем. Чтобы избавиться от него. Все это затевалось только за тем, чтобы утопить дракона в океане, представив все как несчастный случай. Теперь много становится понятным. Сами демоны никогда не смогли бы провернуть столь сложное мероприятие, как похищение мага из другого мира. Им помогал кто-то более могущественный. Кто-то, кого Варган знает лично, потому что он знаком со всеми ныне живущими драконами. Этот предатель желает смерти лично ему. По сгустку магии невозможно определить личность ее хозяина, но можно понять, к какому клану он принадлежит. Всмотревшись глубже, Варган отметил вкрапление золотистого цвета. Значит, дракон-предатель — потомок представителей нескольких кланов. Такие браки не редкость, но в то же время их можно пересчитать по пальцам одной руки. «Мой дядя», — пришло горькое сознание. Отец и мать Варгана погибли, когда тот был совсем юным. Власть клана перешла к младшему брату отца. Он управляет кланом уже три сотни лет, но так и не обзавелся наследником и женой. Ему будет наследовать Варган. Их отношения с дядей никогда не были особенно близкими, но и вражды между ними не было. Дракон мотнул головой, выныривая из тревожных размышлений. О своих родственниках он побеспокоится потом. Сейчас нужно разобраться с нечистью. Они посмели напасть на невесту дракона. Прощать такое нельзя. Варган обернулся, окинув взглядом пристанище темных сил. Здесь есть где разойтись. Дракон судорожно втянул воздух через ноздри и прикрыл глаза. Он намерен использовать почти весь свой резерв, а это требует сосредоточения. Оттолкнувшись от земли, он взлетел в небо. Теперь ему взору представлен весь остров. Весь следующий час магия лилась из него бурным потоком. Варган даже не утруждал себя заклинаниями, поливая остров чистой разрушительной силой. Вскоре все заполонил черный дым от горящих джунглей и распыленных демонов. Варган хотел уничтожить все, оставив вместо острова лишь обугленный камень, но в последний момент остановился. Добрая половина уже пылает, но та часть, в которой жили они с Мариной, еще цела. Рука не поднимается спалить дом, который он подарил своей невесте. Марина любит эти джунгли, реку, фрукты. Она расстроится, если узнает, что все это было разрушено самим же Варганом. Не хочется отталкивать собственную невесту, ведь они только недавно нашли общий язык. Варган бросил взгляд на корабль, одиноко стоящий на расстоянии от западного берега. «Пора возвращаться».